«Еще два хвоста к уже имеющимся». Лис с горы, судя по всему, тоже отоспался и набрался сил, и теперь настаивал, чтобы они возобновили практику совместной лисии культивации, дабы создать гармонию между двумя потоками жизненной энергии, как он выразился. Хуфайцинь такого энтузиазма с утра пораньше не оценил, тем более, что рана адски болела. И лисье возмездие настигло Хувея незамедлительно. Тот потер укушенный локоть и фыркнул. Левый глаз его почти полностью очистился от тьмы. В правом кусочком золота сверкал зрачок. Хуфейцинь подумал, что, быть может, эта совместная лисья-культивация повлияла на тьму в лисе с горы. Стоило бы проверить, так ли это. Но Хуфейцинь слишком устал потому категорично заявил, что ни о каких энергозатратных практиках он слышать не хочет. «Так уж и не хочешь», — не поверил Хувей. «Не хочу», — твердо сказал Хуфей Цинь. «Чего же ты тогда хочешь?» «Спать. Ты просто пользуешься тем, что я ранен и ослаб, и не могу достойно сопротивляться». «Достойно сопротивляться?» — повторил Хувей непередаваемым тоном. А дальше он заговорит о скверне. Хуфэйцинь не чувствовал больше той леденящей пустоты внутри, которая наполнила его после возвращения в небесный дворец и укоренилась последующими трагическими событиями. Умиротворенная ци струилась по его духовным каналам. «Я не буду говорить о скверне», — после паузы сказал Хуфэйцинь, и на его лбу появилась вертикальная морщинка, «Просто дай мне поспать». Хувей вдруг снова прижал ладонь к его лбу. Хуфейцин цин удивленно вскинул брови. «Спасибо», — едва слышно сказал Лизгары. «За что?» «За то, что принимаешь меня даже после всего, что я сказал и сделал». Хуфейцин несколько смутился и хотел было что-то возразить, но тут Хувей фыркнул, и его ноздри дернулись, будто он что-то унюхал он перегнулся через Хуфа и Циня, всунул руку под кровать и что-то оттуда потянул. Послышался скрежет, будто когтями по деревяшке. Потом хлопок, точно пробка вылетела из бутылки, и в руке Хувея провис мордой вниз недопесок, покачиваясь как маятник. «Вот проныра!» – воскликнул Хувей, хорошенько встряхнув недопеска. «Как ты смог прокрасться в мир смертных так, Чтобы я тебя не заметил. Сяоху невозмутимо покачивался, морда у него была исполнена загадочности. Хуфайцинь расхохотался, сообразив, что Чернобурка воспользовалась духовной сферой, чтобы скрыть лисий запах и проследить за лисом с горы. Я обещал, что всегда буду рядом с Шисюном», сказал Сяоху, махая лапами, чтобы уцепиться за край кровати и потрогать Хуфайциня за руку. Шисюн, ты живой? Хувей пренебрежительно фыркнул, открыл окно и зашвырнул недопеска в него. Раздалось приглушенное тявканье. Под окном росла крапива. «Зачем ты так с ним?» — укоризненно сказал Хуфей Цинь. «Все равно обратно проберется», — дернул плечом лист с горы. «Или ты хочешь устроить тройные, еще более энергозатратные практики?» «Я все еще хочу спать». Сердито повторил Хуфа и пихнул его ладонью. хува сдался, накрыл Хуфа и одеялом, проверив перед этим его рану, а сам уселся на пол возле кровати, сторожить. Можешь же быть сговорчивым, пробормотал едва слышно хуфа и цинь, задремывая. Недопесок тихо пробрался обратно в дом через вырытый его собственными лапами подкоп и юркнул под кровать. Лис с горы, ничего на это Не сказал.